Глава третья. Ночные охотники. Грохот по всей хате, будто дерево рядом упало. А может и прямо на дом. Рёв, хрюканье и громкое фырканье. По первой даже показалось очередной страшный сон, но в этот раз не свезло. Всё взаправду. Всплеск адреналина стал ответной реакцией организма, а из-за него поднимается уровень мутагена, короткий путь к беде. Резво пробудившись, снова затрудняюсь определить, сон это или явь. Отношу события ко второй категории. Пытаюсь успокоиться. Красный индикатор прилично подскочил, и кровь забурлила. 16%. Фокусируюсь. Над левой рукой появилась оптическая надпись. Активирована охота. Минус пять мутагена. Способность переключила зрение в боевой режим. Один из. Кроме изменений зрачка, внешне подобное никак не отражается. Зато пространство вокруг меня слегка покраснело. Все сразу за счет чего даже самые плотные материалы начали немного просвечиваться, зависимо от того, на что посмотреть. Плюс тепловизор. Впрочем, и обычному видению предметов переключения почти не мешает, в отличие от предметов с похожими функциями. Сильно прострелило в висках, но боль быстро уйдет, а подобное зрение в темноте — нихуёвые фичи. С ней не совсем отчетливо, но смог выделить за стенами два крупных объекта. Мутанты из Животного мира. Лазят под стенами, вынюхивая. Видимо, приманились мною. Как раз-таки заборлил живот. Хорошо бы что-то вкусное, думаю, с азартом. И правда, за день толком не ела, пищеварением обладаю весьма торопливым. Чуть запоздаю, и организм начинает пожарать себя, о чем я сразу же узнаю из проявляющихся разных, но неизменно крайне неприятных ощущений. Чуть приподняв торс, не переворачивая, слезу за клинком. Вообще предпочитаю в ближнем бою топорики. Но при последней серьезной стычке безвозвратно потерял все свое. добро больше остального. Жалко арбалет. Из качественного раздобыть получилось только эти клинки. Нашел в охотничьей землянке. Свезло. Одна из двух особей запирается в дом. Я же уже встал у стены, головой ко входу, с оружием в руках. И приготовился. а Для устрашения, разорвавшись, кидаюсь в бой, как только тварь показывается в дверном проеме. Та вскрикнула от неожиданности, дернулась, обернувшись на меня, раскрывая змеиный капюшон с множеством острых икол, уже собирается напасть, но я делаю взмах, и вытянутая зелёно красная голова падает вместе с половиной шеи. Цель мертва. Надпись над трупом и опустевший индикатор, как всегда, сигнализирует слишком рано, ведь тело не угомонилось, не переставая дергаться и брызгать кислотной кровью, разъедающей и обжигающей. На меня попало достаточно много, благо мою одежду проплавить не так уж просто. Вся ткань, даже в обычной с виду кофте, сплетена с применением новых технологий и из особой нити. Мне ведь из космоса ее подогнали. Вознаграждение за труд и выполнение ряда миссий. Незначительная потеря здоровья, отравление крови, регенерация замедлена на 13%. Обезглавленная туша, дёргаясь, устремилась в пляс все круша, а через пять секунд упала, истекая ядовитой склизкой массой. Аж деревянный пол проела. Неясно, как в кровь попал яд. Осматриваюсь. Разрубая капюшон, поколол руки через перчатки и ничего не почувствовал. С грохотом внутрь врывается вторая тварь. От вида мертвой самки зверь рассворепел, развопившись яростно и жалобно одновременно. Этот крупнее первого, из-за чего я и предположил, что это самец, да и по поведению херовина явно горюет. От того, что получилось зафиксировать взгляд, подсматривая, проснулась система, выдав на целью хп с допиками. Животное третьего ранга, угроза средняя. Сколько всего врагов хуй знает. Есть тут, конечно, подобие инструкции. А, времени в них потеряло толку! Это вайпы! При неприятнейший вид внеземной фауны. Сильные, быстрые, хитрые хищники, живущие парами. В них и жрать нечего, одна кислота. Над зверем минимум информации, а вот на левой руке ненавязчиво появилась новая. Та, что играет меньшую роль. Платоядный хищник, крайне агрессивен. Генетический интерес средний. Последнее, так понимаю, и надеюсь, подстраивается именно под меня. Можно еще детальнее через каталог, но открываю редко. Встречаю новое или интересное существо. Опустил взгляд на лезвие, и оно понемногу потекло, выгорая. Впрочем, с таким оружием я бы не пошел на мутанта выше пятого ранга. Стрелял как-то по одному из укрытия, попал четырьмя патронами, один в шею и хоть бахны. Теперь стараясь столь сильных избегать. Полутораметровая змеюка Химера приступила к поискам. Однако буквально за секунду до, комы ею, выпрыгнул в ближайшую дыру, наблюдая. В стене не хватало нескольких бревен, точнее, кусков. Только животина начинает вынюхивать, я тихо двигаюсь в обход, с другой стороны, на носочках. В дом получилось проникнуть незамеченным. Но как только я показался в проеме, тварь развернулась и, пригибаясь к полу, стремительно помчалась на меня, извиваясь. Обычно вайперы мне по грудь, но когда готовятся к выпаду, сжимаются так, что из помеси с ящером превращаются в натуральную змею. «Эх, как же сейчас не хватает топорика! Раз и разрубил!» Мечом же, даже моим широким бить надо сильнее, и обязательно попадать, еще и повредить можно, а все из-за иного распределения веса. Прежде чем напасть, эта тварь резко выпрямляется и дважды плюёт кислотой, да так смачно! От первой порции получается увернуться, от второй прикрываюсь плащом. Тут же ее выпад! Зрение, конечно, помогает, но не сказать, что очень, с его помощью смог заранее констатировать неизбежное. Увернуться не выйдет. Почему сгруппировался, стиснул зубы и выставил вперед клинок, готовить? Множественные повреждения, порез артерии, кровотечение. Текущий показатель здоровья 76%. Зафиксирована потеря примерно 1% в минуту. Сообщения всплыли крупно. За спиной мутанта, чуть выше него, прямо во время движения. Вайпер вцепился в район плеча. Больно, пиздец, восемь длинных клыков по четыре на губу и бесчетное количество меньших. Благо, сердце не задело, но разорвало конкретно. Адская боль, да и кровотечение соответствующее. Зато ядовитый скот брюхом напоролся на меч. Я же тяну правый вверх, насколько сил хватает. Нанесен урон 19% от здоровья. Это брозилось на целью. Однако сообщения такого типа быстро исчезают, и я в них обычно не всматриваюсь. Вначале лезвие застряло, но дергаю и, видимо, перерубаю кость или хрящ. Дальше идет как по маслу. Нанесен урон 36%. Вот только его ядовитая кровь мало что на меня попала в изрядном количестве, так еще и под одежду, и в саму рану затекла, аж заскворчала, прижигая плоть. Заражение крови и множественные повреждения. Необходимы срочные меры. Текущий показатель здоровья 58%. Действие яда понизило все характеристики на 30% время воздействия неопределенно. Нет уж, так не пойдет проскакивает в башке, но из-за боли мысль сразу померкла. Чтобы ее реализовать, вцепляясь в шею вайпера зубами, стараясь заглотить как можно больше. Клинок введу влево, и мутант наконец издыхает, дернувшись напоследок раз и челюсть разжав. Цель мертва. Ярость наваливается на разум, пеленой заслоняя рассудок. С нею боли обычно появляется шанс меня одолеть. Но и мутагенам часто помогает. Сразу спешу избавиться от зубастого, руками раздвинув ему пасть, чуть пальцы порезов и опалив из задырок. Но такие мелочи нисколько не волнуют. Красный индикатор мерцает, напоминая мне успокоиться. Мутаген 17%. тварюга ёбаная. Недовольно мытягнувшись пережевываю кусок. Не самый приятный, хочу сказать. еще и губы обожгло. Но проглатываю. После глубоко вздыхаю. И на миг, закрыв глаза, возвращая концентрацию. Выходить из себя очень дорого и опасно. Избавляюсь от поврежденной одежды, плюнув. Опять придется заплатки ставить. Скоро места живого не останется. Хорошо, хоть материал в запасе есть. Да и клинок на выброс. Бывает, когда проседает прочность. Сейчас же сталь повело, проявились микротрещины узорчатой паутинкой. Бросаю его на землю и, шатаясь, бреду к своим вещам промывать раны. Прежде взглянув и приметив, где поменьше кислоты, отрубаю себе кусок мяса пожирнее от шейки и в рот, отрывая сырую плоть резцами. На бороду льётся кровь. Сейчас не до этого. От своей бы кровопотери сознания не потерять. Перед глазами всплыло окно. Охота дезактивирована. Зрение постепенно нормализовалось. Мутаген тоже пошел на спад вместе с адреналином. Что плохо в подобных ситуациях, сразу после боя существенно падает эреген. Непроизвольно взглянул на индикаторы, присаживаясь туда же, где спал. Здоровье 63% и продолжает иногда моргать, падать. Мутаген 16%. Но хоть в агонию не впаду. Проскакивает ненавязчиво. Мутаген — самый проблемный, на мой взгляд, параметр. Паршивый, плен. Мало плохо, много еще хуже. Набирается в большей части в бою и при серьезном стрессе. Определенные закономерности я, конечно, выявил, но не могу сказать, что до конца понимаю, как это работает. Его можно прокачивать, обретая больший контроль, и для разблокирования способностей в эволюции система требует именно этот параметр — Сражение, самосовершенствование и поглощение. Альтернативы для роста нет. Потянул рюкзак, завалив на себя. Чуть покопавшись, достаю медикаменты, несколько снадобий собственного приготовления, чтобы нейтрализовать яд. Ну и две фасовки сразу. Как бы заодно. Не сказать, что в подобной ситуации наркота-панацея. Скорее, приятное дополнение. А способ быстро и максимально безболезненно восстановиться мне тоже известен. Много жрать. Причем мясо, и обязательно мутантское. Ну или животных, но обитающих в токсичном лесу. Обычных, разве что желудка ради. В общем, все просто. Обитатели аномальных зон насыщены необходимыми мне для выживания веществами. Причем для большего эффекта потреблять их надо именно в сыром виде. Впервые вкусил сырую плоть в том лесу, как очнулся, сразу попав в лютый замес. Справедливости ради отмечу, мне тогда напрочь сорвало чердак. Сейчас-то толком контролировать себя не умею. А тогда... В общем, как я и упоминал, система позволила по-новому взглянуть на многие вещи. Как только по первой не пытался обмануть природу. Варил, парил, вялил, коптил. все лишь забить вкус или кислоту, что задержат в себе местные обитатели. Но против изменений в организме не попрёшь. Во мне происходит внутреннее противостояние двух миров. Амутаген — строительный компонент или смазка, сглаживающая процесс. Со временем к новой пище привык, даже понравилось. Сейчас с гастрономией проблем не знаю. Лес обильнейшая, кладовая, бесплатная. А когда все и обо всем знаешь, поляну можно накрыть. Еще выуживаю пакет с сушеными белыми грибами в дополнение к раннему и очень жирному завтраку. Мясо вайпера, однако отвратительнейшее на вкус, даже сейчас какую там прикуску не замути. А сожрать надо приличный кусок, думаю, поглядывая с отвращением. Не теряя времени раздеваюсь, даже не пытаясь минимизировать боль, свободно двигая руками. Все это нюансы, и, например, от суетного пробуждения и резкого перехода в бой с использованием системы, мне сейчас гораздо херовее, чем от искусанной груди и почины и плеча, причем вместе с ядом. Совсем хреново от того, что комплект отлично компонуется. Одно терзает изнутри, другое снаружи. Через горечь и ком в глотке, дожирая второй кусок зеленоватого мяса, уже замечаю эффект. Раны перестают кровоточить. Зуб даю, через пару часов все покроется коркой. К вечеру, зарубцевавшись без швов, почти не будет следов. А завтра даже шрамов не останется. Отметины у меня остались только из прошлого. Новые затягиваются, как только насыщусь, как сейчас. Короче, что-то в их мясе запускает вам не отдельный вид мутагена, не связанного с основным индикатором. Точнее, не так. Связанного. Но эти компоненты активируют только ускоренную регенерацию, не вызывая побочек или дискомфорта и не поднимая основной показатель выше допустимой нормы. Сколько ни сожри. Сейчас для меня предел 20%. Прикончив мясо, уже могу подняться но решаю не спешить. В вот это наполнять емкость водой тоже впадло. Забиваю перетертый гаш в трубку. Две жирных хапки и перезабивка. Так три подхода. Но и это не все. Откладываю на четвертом, решив подумать. Утро не задалось. Спать здесь нельзя. Ладно, едем дальше. Боли проявились рано, бля. Мясо дал ориген, гашек чуть притупил нервную систему, дав продохнуть. Чтобы совсем башку не разбить и хоть немного пожить в комфорте, дожимать надо чем-то легким. Определившись, убираю сверток с тяжелым порошком и откапываю нечто простенькое. Подобие амфетамина или меда. Почти тот же эффект. Но чуть другая структура и гораздо чище родоначальника из прошлого. Хотя последнее меня почти не заботит. Помирать по утрам в отходах не грозит. А если вспомнить прошлое, набор там ужасный. Недомогание, слабый иммунитет, апатия, физическая слабость, психоз и прочие перепады. А если обычный человек часто живет подобное дерьмо, в итоге сгорает, как спичка. Таких много видал. Живут день за три и быстро уходят. Бесславно и неинтересно. Подобное не для меня. Вообще я не наркоман. По крайней мере, раньше им не был. Да, бывало, пробовал. Каюсь грешен. Ребячество, ей боку, не более. В школе покуривал, в институте несколько раз закинулся кругляшами, но быстро понял, что химия не моё. зашел, продолжая покуривать, изредка и немного. Иначе засыпал минут через 30, и то, если дотерпеть. Тогда же состыковался с фанатичными кранами. Редкий вид крайне умных и аутентичных людей. Каждый, сука, личность. Не есть мясо или не мыться, зубы не чистить и прочие бесчисленные загоны у них в порядке вещей но есть и общее — наркотики и антиобщественные взгляды. Название движения, кстати, они так и не сказали за годы. Оказалось, это настоящая сеть, международная, выражаясь точнее. Так разделяющие их убеждения путешествовали, посещая друг друга, или просто тесно общались, заодно активно практиковали натуральный обмен. Деньги же полностью отвергали, в отличие от нас, пиздюков. В результате применения они нам нашли и перекрывая некоторые их потребности в недоступных вдали от общества товарах, например, пять пакетов маринованного имбиря, мы могли увезти оттуда очень интересные снадобья и средства. Но что важнее, очень узкопрофильный, но для меня лично бесценный опыт. Впрочем, даже тогда, попробовав грибы и другие психоактивные средства, головы не потерял, от химии тупо отказался, в остальном ограничился тест-драйвом. Но появилась, конечно, одна любовь, но и ее потом соборол. Так что себя могу считать уникальным. Немногим, встав на эту скользкую дорожку, а тем более столь далеко забредя, удавалось столь просто выбраться, без потерь. Волей выделяю с детства. Пить бросил в 18 и больше не начинал. Ну, до апокалипсиса. Хотя и сейчас редко, предпочитая хорошее вино. К 25 годам курил раз-два в месяц и все. Дальше не заходя. Чисто стресс снимая в тяжелые дни, в основном напрягаясь по работе. О здоровье много думал. Правильно питался, занимался. Себя любил всегда, считая это важнейшим показателем личности. В этом вопросе я ярый эгоист всегда был. Признавая и радуясь, ибо когда хорошо мне, так же будет и близким. Простая закономерность, применимая ко всем людям, но многим, вы недоступна из-за узколобости и любви к самооправданиям. По тем же причинам меня к язычникам в своё время потянуло. Ну, и из-за знаний истории. На мой взгляд, даже того, что в ней сохранилось о временах крещения Руси и о той же Александрии, должно хватить, чтобы относиться к церкви хотя бы с подозрением. В общем, исповедь не для меня. Отвечу за все грехи лично, стоя перед богами. Сейчас не о том. Наркотики для меня всего лишь необходимость, средство достижения спокойствия в этой жизни ведь места в ней нет, в ней даже во снах. Кошмары и яростная боль работают посменно, без отпусков, но зато с весьма редкими выходными, за что уже спасибо. Не имею возможности носить ассортимент из порошков, поэтому с собой у меня их три вида, на основе того, что военным давали, самый жесткий. Более легкая версия в качестве основы, для которой пришлось использовать оцеревшая напрочь изоленты, провонявшая почти не вставляющее сырье, и копия кокса, точнее, почти он, восстановленный на молекулярном уровне. Но при этом не какая-то там синтетика. А с точки зрения генетики неотличимый клон. Так со всеми воспроизведенными веществами, по чуть-чуть у меня про себя выбор богатый. Раны затянула плотная пленка, быстро грубеющая. Кроме бинта и чистой воды ничего не понадобилось. Особенности организма и палка о двух концах. Собрался подниматься, подметив, насколько приятно развезло от кашиша. Хорошего надо отметить. Когда-то такой называли «мягкий», позже «изолятор» или «ручник». Его у меня на базе есть проб 10 разных сортов. Предпочитаю индику, не ниже 70%, чтобы уверенно все пояснило и не возникало скорого желания процедуру повторить, быстро переводя запас. В общем, чередую, чтобы хоть как-то уменьшить толерантность. Впрочем, что-то во мне, походу, быстро обновляется. Кровь, наверное, чистится от постоянных обильных потерь. Ну или еще чего. Главное, что забирает, всегда примерно одинаково, почти не требуя повышать количество. Странно, конечно, но не перестает радовать. С лекарствами в свое время так не проканало Факт. Природа новая в этом плане гораздо щедрее, условия видать лучше. И система дала знания. А раньше, без нее, чтобы выяснить действия растений, требовалось пробовать, верно подготавливать. Браслет на руке завибрировал. Большая редкость. Очень обрадовался, ведь сигнал предвещает приключения и награду. Сообщение с Ориона срочное. Тема нарушения периметра. Чуть ниже два варианта ответа. Открываю, думая, пока растягивается экран. О, одна ли из моих любимых категорий. И можно поторговаться. Тур. Приветствую. Спутники зафиксировали неизвестную группу, продвигающуюся к важному источнику в 230 километрах на юго-востоке. Данный генератор дает нам 16% общих мощностей, и потеря его, безусловно, крайне негативно отразится на состоянии базы. Просим решить данный вопрос в кратчайший срок и не упустить аккумуляторы. Рассчитываем на понимание и помощь. В связи со срочностью увеличиваем максимальную награду до 1000 кредитов. Дочитав напрочь, забывая о прочем, в предвкушении потирая ладони. Штука это пиздос. Разгуляюсь по каталогу и отоварюсь на годы. А если учесть, что я лично почти ничем не рискую, задание можно считать выполнено. Подтверждая участие, не сомневаясь, его полностью потерял нужду торговаться, уже получив в сути больше, чем хотел. Ответ улетел, и через несколько секунд список сообщений на экране обновился. Задание. Выследить и нейтрализовать. Точка выполнения — токсичный лес. Примечание и информация. Развернуть. Коснулся пальцем. Нижняя строчка раскрылась. Основное. Сохранить аккумуляторы. Если потребуется, восстановить функционирование источника. 500 кредитов. Дополнительное. Проверить область, уничтожить всю группу, собрать биоматериал, оснастить источник ловушками, доставить выжившего морфа в пункт эвакуации. От 50 до 500 кредитов. Координаты источника. 55.025610, 34.005685. Ближайший подходящий транспорт. Мотоглайдер. 55.0382223. 32.606658. Описание. Склад компании ИЖРВ «Сельхоз». Зеленая крыша на фото. Зафиксировано 5 единиц техники, топливо и необходимые для починки инструменты. Прочитал очень внимательно, чтобы все связать воедино. Сморщился и почесал затылок. Не люблю спешку и технику. Выходит, палевно и много нюансов выпускается. Ну что делать? Награда-то ведь хороша? Задание и система кредитов это, блин, мой личный магазин на диване. С доставкой любых товаров или необходимых мне компонентов. И нет, я не меркантильный, мол, обдираю ребят, застрявших в космосе и все в этом духе. Разумеется, поначалу я им помогал за так. Они мне со своей стороны бонусы подгоняли. Но когда стало ясно, что им от меня надо через чересчур до хера, по их же инициативе разработали и ввели стабильную систему поощрения. Каталог, способную заставить меня поднять жопу в любую погоду. И неважно, как часто нестись, сламя голову куда угодно, чтобы решать чужие проблемы, по сути, меня не касающиеся. С другой стороны, могли ведь обмануть или вынудить, а не упрашивать. Ведь те же обезболивающие раньше чисто от них получал. Да и наркоту без них синтезировать не смог бы. Мучить глотку трубкой больше не хочу. Поднимаюсь и собираю нормальный водный. Делаю два, закидываю порох в нос. Иголок, увы, нет в свободном доступе. Хотя, безусловно, было бы действенней. Да и не любил я их никогда. Как собственные простейшие прививки с уколами. Ставиться не хочется, как бы херова не было. Чисто самоуважение ради. Начну в себя иглами тыкать и эту дрянь по вене пускать. Окончательно перестану быть человеком. А для чего тогда спрашивается вообще жить? Точно ведь не ради того, чтобы по лесу привидением летать и грезить о следующей дозе. В остальном по стандарту. Часть в рот, потом трубку в пакет и сильный вдох одной ноздрёй. Закручиваю и складываю вещи, переодев поврежденное. Более всего жаль кофту. Через дыры прогорело покрытие, защитный слой. Вместо нее надеваю очень тонкую черную ветровку из плотного непродуваемого материала. Сверху все равно плащ, обязательно, распаковав несколько специальных платок, каждая в индивидуальной упаковке. Разделяешь пополам, наклеиваешь и растираешь, как на телефон. Пять минут и целостность покрытия восстановлена. Утро. Сыро и слякоть, еще и ветер свистит через щели в избушке. Воняет, а пол местами все еще дымит от кислотной крови. Открываю задание, тыкаю на вторую координату. Экран увеличивается, и передо мной раскрывается карта сразу на той точке, куда мне надо. Причем, будучи адаптивной, система использует привычные мне названия регионов, городов. Очертания местности, разумеется, обновлённые. Добраться до Мотика труда не составит. Вторая точка ближе к Вязьме. Чуть отклоняет маршрут на юг. Но не страшно. Выполню все, вместо обещанной награды сразу попрошу экспериментальный костюм, о котором они недавно рассказывали. Хотя и изначальный компонент заканчивается. Неожиданно вспоминаю. Да собрался. Чайную церемонию перенесу. Но перед уходом осталось одно дело. Трофеи подобрать. Взял клинки, осмотрев любимый на данном этапе. Окончательно разочаровался. Лезвие пиздос. Там, где ранее просматривалась паутинка, пошло расслоение. А по целому металлу ускоренное окисление. Получилось, будто клинок перетравили, и даже на глаз заметны изменения в структуре стали. Пару ударов таким, и он разлетится подобно стеклу. Для последнего дела сгодится. Подхожу к первому трупу, чтобы еще пожрать на ненасыщение ради. Присев ближе к отрубленной башке, фокусируюсь, дожидаясь, когда над телом появятся системные параметры. Поиск полезных компонентов. Ждите. Секунд 10 спустя. Доступный ген не найден. Досаду и перехожу ко второму. Новое сканирование. Ждите. Поднял взгляд на верхнюю часть туши. Обнаружен компонент, номер в каталоге е 23 p 3 в Вайпер начал немного просвечиваться. Я увидел всю его кровеносную систему, кости, но главное нужный узел. Небольшая мутагенная железа. У всех находится в разных местах и не каждая мне полезная. Надрез еще несколько движений. И он в моей руке. Выглядит точно как сердце. Совсем небольшое, остывшее, склизкое. Чтоб кислотой больше не обжигаться, тщательно промываю его водой и в рот, как жвачку. Жевать приходится долго и без кайфа. А как проглотил, резко почувствовал негодование и тошноту. Но так происходит всегда. Не посмотрев в нужное место, можно запросто упустить улучшение. А дабы его получить, потреблять, увы, приходится разные органы. Бывало... И отвратительнее. Намного. Получен новый ген. Время усваивания — 24 часа. Ожидаемое улучшение плюс 7% к сопротивлению ядам. Вам начислено 57 очков эволюции. 753 из 1000 до открытия таланта. В конце чуть ниже, чтобы смотрелось отдельно. Перейти к древу эволюции. И два варианта. Мне там пока делать нечего. Отказываюсь, опустив руку и отведя взгляд. Это еще фигня. Сложнее было разобраться с рангами и их прокачкой. Хотя, как сказать, сложней. До сих пор в толк не возьму, но, по сути, ранг повышается в процессе всей жизнедеятельности. То есть по мере накопления мирского опыта поднимается и полоса экспириенса. Вот только жутко медленно. За 7 лет всего один ранг. Без прощаний бросаю испорченный клинок, вешаю на себя винтовку и иду прочь. Погода дерьмо, тело ломит, рвет изнутри. Но наркота прёт, нагоняя волнами. И я в предвкушении дела. А посему похуй, терпим. Через 5 часов выбредаю на нужные ангары и нахожу транспорт. Выбираю наименее ушатанный байк на глаз, ибо вся техника тут не салонного вида. На ремонт уходит еще 8 часов. Сам, в принципе, все умею, но с системой работа идет гораздо быстрее. Не надо дополнительных поисков сведений и прочей дребедения. Все хоть пошаговую инструкцию починки или состояние конкретной детали, можно в любой момент вывести перед глазами даже в виде модели. Остается лишь воплотить, приложив усилия. Если руки не из жопа растут, по такому принципу можно ядерную боеголовку без бед собрать. Этакую систему да без и в мое время. Эх, мечты. Подобные мысли наведываются часто, особенно за работой. В отличие от ностальгии, Ее подавил, отказавшись от воспоминаний о прошлом, совсем. Так жить проще, по крайней мере, мне. Закончил к вечеру. Раньше тут была ферма, теперь чаще, но с проплешиной. На ней много плодовых деревьев, разных. Сейчас большинство растений цветет по три, а то и по пять раз в год, плодоносят также не говоря уже о других ими приобретенных свойствах, но это в аномалиях. Во флоре вообще все к верху дном. Появилось множество хищных и крайне опасных растений, причем каждое по-своему. Некоторые светятся, другие перемещаются или обладают колоссальными размерами. Буквально в нескольких километрах природа сейчас может отличаться так сильно, как раньше не было в разных концах материка. Порой кажется, что не локацию поменяла планету, тогда как на деле тупо переплыл реку. Наелся фруктов, накурился, помылся, причем воду нагрев. Нашел крупный металлический чам. Полукруг на ножках со ступеньками и двумя трубами внизу. Для чего использовался, могу только гадать. Я же наполнил колодезной водой, заебавшись таскать вёдра, и разжёг прямо под ним невебенный костер. Оно того стоило. Принес воды литров триста, наверное. Зато так я не кайфовал давно, прям растаял, в нем и уснув на улице. Проснулся, когда вода почти закипела, весь красный как рак на расслабленные до опизденения и не ведая о каких-либо проблемах. Руки-ноги, что верёвки. Вылез, перевалившись, и не на ступени, а сразу вниз, упав на землю. Высота небольшая совсем, и повредить себя бояться глупо. Один хер заживу. Очутившись на мягкой траве, уставился в звездное небо. Все же дотянулся до плаща, подстелив под себя, а край оставив в качестве одеяла. Вот где чувство прекрасного. Космос. И как по мне, не так уж и одиноко там. Но точно уж не больше, чем здесь.